Глава седьмая. Майкл терзается. За те восемь дней, что длилась генеральная стачка, в несколько горячечном существовании Майкла отдыхом были только часы, проведенные в палате общин, столь поглощенные измышлениями, чтобы такое предпринять, что она не предпринимала ничего.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 Майкл взял варенье и ответил. «А когда вы были молоды, сэр, тогда тоже происходили такие вещи?» «Нет», — сказал Сомс. «Тогда профсоюзного движения, собственно говоря, и не было». Многие говорят, что теперь ему конец. «Что вы скажете о стачке как о средстве борьбы, сэр?» «Для самоубийства идеально. Поразительно, как они раньше»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 — Вам виднее, — сказал Сомс. Парламент всегда был говорильней. И в полном неведении, что процитировал Карлеля, слишком экспансивный писатель, который в его представлении почему-то всегда ассоциировался с революцией, он взглянул на картину Гойи и добавил, — Мне все-таки не хотелось бы увидеть Англию без парламента. Слышали вы что-нибудь об этой рыжей молодой женщине. «Марджори Феррер!» «Очень странно, как раз вчера я встретил ее на Уайтхолл. Сказала мне, что водят правительственную машину. Она с вами говорила?» «О, да, мы друзья!» «Хм», — сказал Сомс. «Не понимаю нынешнего поколения. Она замужем?» «Нет». Этот магаун дешево одевался, хоть и зря, не заслужил. Флер не скучает без своих приемов.